Это все понятно и даже вполне объяснимо. Тут же постарался я пояснить ей свою точку зрения, при этом также надеясь на то, что все же сумею донести до них тот факт, что они совершенно наивно полагают, что, получив пилюли укрепления ядра, за которое на аукционах идет настоящая битва, сумеют усилить своих мастеров Дао до такой степени, что те смогут конкурировать в этом деле с представителями сект. Только вы забыли об одной очень важной вещи. Дело в том, что развитое ядро мало что решает. Да, я могу поставлять вам подобные ресурсы, и это в чем-то решит часть ваших проблем на некоторое время, пока не начнутся сложности, а она будет. Так как есть одна большая проблема, про которую я бы не советовал вам забывать. Дело в том, что для полноценного использования энергии Дао и способностей развитого ядра вашим специалистам, которых вы хотите воспитать, Необходимо в первую очередь научиться использовать такие энергии. Для этого нужно изучить техники. Есть ли у вас и ваших мастеров или тех, кто ими в будущем станет, возможности подобного рода? И Есть ли у вас техники для этого? Да, мы можем договориться о поставках тех самых пилюль. И они укрепят свои ядра и даже усилят их, но... Вам не стоит забывать о том что когда начинается тот самый прорыв ядра, приводящий своего хозяина на новый уровень силы и развития, этим людям нужно будет суметь контролировать само ядро и энергию, которая рвется из него. А это определенные знания и техники. И если у них нет такой возможности и этих знаний, а тем более опыта в оперировании подобными энергиями, что приобретается при изучении таких вот техник, то ваши люди будут просто обречены на гибель. А кто будет в этом виноват? Вот давайте просто представим себе такую картину. Вы решили дать несколько пилюль усиления ядра своим подчиненным, которые ради вас готовы даже пойти на смерть. Они приняли эти пилюли. Их ядра начинают развиваться и усиливаться, а они не могут контролировать этот процесс. И энергия Дао вырывается из их тела при этом просто сжигая самого человека. Кого вы в этом случае обвините во всем случившемся? Тех, кто погиб? Это вряд ли. Ведь они ради вас и ваших целей пошли на смерть. Себя? Тоже вряд ли. Каким образом вы в этом деле были замешаны? Правильно. Вы обвините в случившемся именно того, кто предоставил вам некачественные пилюли для укрепления ядра. Так зачем мне это надо? Мне, конечно же, все равно, что вы будете делать со своими людьми, но для начала я бы посоветовал бы вам заняться техниками. Судя по тому, что я сейчас видел на лице девушки, которая ошарашенно переводила взгляд с меня на своего старого распорядителя тоже начавшего медленно чесать свой затылок, я попал в точку. Они не знали об этом. Видимо, они почему-то думали, что такой человек буквально на уровне голых инстинктов должен научиться использовать такие энергии, а это было бы просто глупо. Тяжело вздохнув, когда понял, что эта молоденькая девушка сейчас просто заплачет бессилие, я принялся ей объяснять прописные истины, которые представители сект старательно скрывали от простых людей, видимо, именно для того, чтобы возвысить себя. Благо, что у меня для этого было с собой все необходимое. Да, я не совсем соблюдал все эти правила, когда... Сам начал развивать собственное ядро. Однако у меня были специальные тексты, исходя из которых можно было понять все эти нюансы. Все это ранее хранилось в библиотеке Секта Единения, и для меня особого смысла не имело. Так что я просто искал, куда бы их сбыть. Это были обычные тексты и правила, которые можно было просто скопировать и передать. Поэтому я не особо заморачивался, а начал объяснять им то, что нужно делать при этом заметив сразу, как сидевший рядом с принцессой пожилой дворянин тут же схватил пергамент и принялся записывать. Ну что же, правильно, а по-другому тут никак, ведь сейчас я делюсь знаниями, за которые им не придется ничего платить, а техники, если они захотят таковые у меня приобрести, будут стоить определенных денег и даже вполне возможно каких-то услуг со стороны их правящей династии. Как я уже говорил, такие должники имеют очень большую ценность. Я пояснил им, что сам процесс подготовки мастеров Дао перед началом прорыва ядра – это очень сложный и многогранный процесс, требующий не только физической подготовки, но и глубокой духовной концентрации. Разбив все на этапы, которые мастера Дао проходят в ходе подготовки – Первым шагом является глубокая очистка тела и ума от всех видов загрязнения и своеобразного мысленного шлака. Для этого мастера используют специальные техники дыхания, медитацию, а также приемы, направленные на детоксикацию тела, чтобы избавиться от накопленных токсинов и отрицательной энергии. Это необходимо сделать заранее, именно для того, чтобы энергетические каналы были открыты и свободны что крайне важно для успешного прорыва. Вторым шагом после очистки следует этап укрепления физического тела. Мастера практикуют различные физические упражнения и формы боевых искусств, направленные на повышение физической выносливости, силы и гибкости. Особое внимание уделяется упражнениям, которые могут укрепить внутренние органы и системы тела, так как здоровье внутренних органов играет значительную роль процессе культивации Дао. На следующем этапе мастера проводят много времени в медитации, сосредоточиваясь на своем внутреннем ядре и пытаясь достичь состояния полной гармонии и единства с окружающим миром. Медитация помогает улучшить контроль над собственной энергией, развивает способность концентрации и углубляет понимание законов Дао. Далее следует этап, на котором мастера учатся управлять своей внутренней энергией – ЦИ. Они используют различные техники для сбора, хранения и манипулирования энергией ЦИ внутри своего тела. Освоение этих техник необходимо для увеличения своей энергетической мощи и подготовки к прорыву и резкому усилению ядра. Также существует и специальный рацион питания, и строгий режим, что является важной частью подготовки – Мастера потребляют пищу, богатой энергией Ци, и избегают продуктов, которые могут привести к ухудшению их состояния или затормозить процесс культивации. Регулярный и сбалансированный режим способствует лучшему восстановлению и укреплению тела и духа. Не стоит забывать и о том, что само понимание теории Дао и законов культивации также крайне важно. Мастера изучают древние тексты и наставления, чтобы лучше понять процесс прорыва и избежать возможных ошибок. Знание принципов Дао позволяет им более эффективно управлять своей энергией и достигать новых высот в культивации. Лишь после того, как мастер успешно прошел все эти этапы подготовки, он будет готов к прорыву ядра, который является решающим моментом в его пути культивации и требует максимальной концентрации силы воли и мастерства. И никак иначе... Ведь если такой разумный просто и бездумно начнет усиливать свою энергетику, банально не зная того, как можно управиться с тем, что он получит, такой разумный в один прекрасный момент банально превратится в бомбу и может пострадать не только он, а и те, кто будет рядом. А это опасно. Надо сразу сказать, что и сама леди Катани, и этот старик, что ее везде сопровождал, очень внимательно выслушали меня, стараясь все записать и не упустить даже малейших деталей из моего рассказа. После чего, еще немного подумав, я решил все-таки выдать им пару копий таких вот своеобразных инструкций, которые действительно имеют определенное значение. Ведь, по сути, если не сделать этого, то им не удастся подготовить достойных для себя мастеров Дао. Правда, мне сначала придется с этих текстов убрать все возможные эмблемы секта единения. Мне еще не хватало таких сюрпризов. Так как эти люди сейчас рассчитывают на то, что библиотека этой секты, а также их сокровищница, все еще находится на территории разрушенной обители. А тут они могут догадаться о том, что библиотека уже давно не там. Мне это было ни к чему. И все только потому, что тогда они могут даже попытаться меня обвинить в том, что я забрал то, что может принадлежать им. И уже только исходя из этого, мне нужно было быть куда осторожнее. Хотя попытаться помочь им было вполне возможно. Ведь, как я уже сказал, поведение самих представителей всех этих сект меня уже достаточно сильно раздражало. Так что в данном случае я имел полное право поступить таким образом. К тому же я сразу предупредил ее и о том, что у меня есть некоторое пилюля, которое изготавливал мой наставник. Однако мне бы не хотелось, чтобы о том, кто именно поставляет им эти пилюли, Узнали представители Ассоциации Алхимиков, даже в их королевстве. Что-что, а власти у них хватало. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что достаточно неплохо позаботился о собственной безопасности. Но при этом мне бы не хотелось, чтобы за мной объявили охоту представители той самой гильдии убийц. Мало ли на что могут быть способны эти разумные. Так что лучше уж побеспокоиться о таких вещах заранее. Поэтому я пообещал ей, что постараюсь в ближайшие пару дней приготовить для них все необходимые инструкции в качестве жеста доброй воли, а пилюли для укрепления усиления ядра буду им продавать, но с одним условием. Они будут обязаны побеспокоиться о том, чтобы эти пилюли никогда не попали в руки алхимиков. Ведь я не хотел, чтобы хоть кто-то узнал о том, насколько эти пилюли отличаются от тех Которые предоставляют представители Ассоциации Алхимиков. Именно потому, что эти пилюли были изготовлены на основе ядер не зверей, а именно из ядер тех представителей сект, что попадали ко мне в руки. И даже представители гильдии убийц, которых я поймал тогда в лесу во время охоты за молоденькой дворянкой Империи. Кстати, что-то я про нее давно не слышал. Надо будет осторожно поинтересоваться тем... Чем закончилась ее конфронтация с тем самым старым дворянином, который пытался ее использовать в своих личных целях? И сумела ли она донести до старого императора сам факт того, как этот благородный старик пытался с ней поступить? Ведь в данном случае это все может каким-либо боком у меня коснуться, а мне бы этого не хотелось. В обмен на мою помощь во взращивание собственных мастеров Дао представители этой королевской династии действительно собирались предоставлять нелекарственные травы которых в их королевстве росли достаточно обильно ну что же это все положительно сыграет на нашей торговле тем более что в качестве своеобразных курьеров в данном случае можно использовать именно представителей торгового дома мадар так как данные индивидуумы сами прекрасно понимают что такое сотрудничество им тоже только на пользу пойдет «Ведь в данном случае они будут доставлять все необходимое именно до представителей королевской семьи, а значит, и они смогут получить бонусы и льготы за счет такой торговли между нами. Да, я не буду получать дополнительных наценок, как на тех же аукционах. Однако, чем сильнее будет эта семья и люди, которые им верно служат, тем сильнее будут мои же позиции в этом государстве. И именно исходя из всего этого...» Можно понять, что они будут благодарны мне и обязательно помогут, если возникнет такая нужда. Так что договоренность между нами была достигнута достаточно быстро, после чего я все же отправился в свою комнату, так как мне нужно было как следует подумать над тем, что именно я передам им в руки, хотя бы в качестве начальных техник для обучения тех же самых послушников и учеников. Для развития мастеров нужны и другие техники которые эти разумные смогут раскрыть уже с развитым и подготовленным ядром. И никак иначе. Благодаря чему есть шанс получить желаемое и им, и мне самому. Такие техники, конечно, я уже не буду им дарить. Я им сразу пояснил тот факт, что такие знания стоят денег. Тем более, что их не так-то легко сделать. Да, при помощи печати свои знания можно запечатать в специальных свитках, которая позволит этим разумным впоследствии создать довольно опасных бойцов. Тем более, что такие свитки у меня уже есть. Мне нужно просто скопировать эти техники и передать их данным разумным. Но, как я уже сказал, это будет стоить определенных средств, и тут ничего не поделаешь. Не буду же я им просто так дарить подобное знание. Это будет глупо с моей стороны. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что подобное рвение не поймет никто, и даже они сами. Ведь я точно видел то, как эта девушка удивленно распахнула глаза, когда поняла, что я готов предоставить им определенные инструкции для начального развития их собственных матеров Дао только за спасибо. А она явно была не настолько наивной, чтобы верить в человеческую доброту. Значит, сейчас сама принцесса уже заподозрила в этих делах какой-то подвох. Вполне может быть. Выбора у меня просто нет. Как я уже сказал, мне нужно было создавать упор на определенные позиции союзников. Мне нужны были союзники. Иначе я не смогу сделать то, что планировал. И в первую очередь мне нужна прочная и надежная основа. Когда эти разумные будут полностью готовы... Мы сможем как следует встряхнуть секты, заставив их отступиться. И, наконец-то, понять главное. Они не хозяева в этом мире. Не они решают то, как все должно быть. Они должны служить на благо местных жителей, а не местные жители должны быть их рабами. А ведь именно так эти разумные считали. И этот факт надо было исправлять. Причем я почему-то подозревал, что время уходит. И если мы будем тянуть и дальше, то в один прекрасный момент получим просто невероятно огромные проблемы. Все только из-за того, что угроза того, что в этот мир могли прийти, не только положительное качество другого мира, но и отрицательное, никто не мог хоть как-то предугадать или предотвратить. Тут был только один вариант. Мне было необходимо найти тот проклятый якорь, с помощью которого этот мир паразитирует на других мирах и уничтожит его, а уже потом начать разбираться с последствиями. И если я займусь этим, мне нужно быть уверенным в том, что за моей спиной есть те, кто мне поможет. И если же я этого не сделаю, то с моей стороны будет глупо рассчитывать на поддержку, когда все будут просто уверены в том, что я сам делаю какую-то глупость, которая никому из них не нужна. Это может стать смертельной ошибкой не только для меня и не только для местных жителей. Это может стать смертельной ошибкой для многих миров.